Испанцы ухватились за длинный тюг и поставили его вертикально. Ножи оттянули верёвки тупым углом, и они надрезанные лопнули, упав вокруг тюка змеёй. Тюк был зашит в несколько слоёв полотна. Развёртывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, Вышел из сожженного кокона огромный свиток шёлка шириной футов 15 и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причём один из них, согнувшись, раскатывал свёрток, а два других на вытягивающихся всё выше руках донесли конец к стене. И там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лёг на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шёлку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли, драгоценными перьями южной Америки. жемчуг, серебряные и золотые блёстки. Розовый и тёмно-зелёный стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, а вейную нежность у композиции, основной мотив, который быть может был заимствован от рисунка кружев. Шумя, ахая, множа шум шумам И в шуме, становясь шумливыми ещё больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия, истинный порядок естества нашего. И покрывало закелыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиастов, требующих немедленно запросить бамграна Кто и где смастерил такую редкую роскошь? Смотря на меня, Бамгран медленно и внушительно произнёс: Вот работа девушек Острово Кубы. Её сделали 12 самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным снисхождением. Прочтите имена рукодельниц. Он поднял край шёлка, чтобы все могли видеть небольшой венок, вышитый латинскими буквами, и я перевёл вышитое. Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара.